Она готова была отдать все, и правую руку, залатанную врачами, и обе ноги, и даже самая жизнь, если бы взамен ей предложили открутить время назад и спасти Кристины. Чувство вины переполняло ее, когда она лежала на больничной койке и, глотая слезы, упрекала себя за тот грех, который совершила так давно, будучи еще маленькой девочкой.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 А оправдываясь перед самой собой, говорила, ведь что-то же надо было мне надеть. Но на самом деле выбрала Роза этот наряд, потому что ею вновь овладела надежда, и ей уже представлялось, как сегодня она наконец-то сможет побежать навстречу Кристины, прижать ее к себе и задушить в своих объятиях. «Стин, я хочу домой, по-моему, нам пора ехать». «Что? Открой машину, ее там нет!» «Они же еще не вернулись!» Нам нельзя уезжать надолго, я хочу г у с т о в у Роза, мы останемся здесь. Открой машину, ты слышишь меня, открой машину. Она дергает ручку дверцы, но Стин не лезет в карман за ключами. Он что-то увидел там у нее за спиной. Роза поворачивается и смотрит в том же направлении.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 Он коротко стрижен, но волосы у него растрепаны. Одежда висит на нем точно на огородном пугале. Глаза опущены долу, потому что ему трудно идти по грязи. Но когда мальчик поднимает голову и ищущим взглядом окидывает автомашины, где Роза стоит рядом со Стейном, она сразу все понимает. У нее жутко сосет под ложечкой. Роза смотрит на Стейна, хочет убедиться, что тот видит ту же самую картину и замечает, что по искаженному гримасой рыдания его лицу текут слезы. Роза срывается с места, она проскакивает мимо машин и выбегает на поле. Когда Кристина бросает руку Тулин и сама устремляется ей навстречу, Роза понимает, что все это происходит наяву.